Посвящается Мартине. Глава первая. Эпиграф. Искать еще слова, которые что-то говорят, там, где люди уже ничего не говорят. Найти еще слова, которые что-то говорят, там, где люди уже не могут ничего сказать. Эрих Фрид. Папа делает открытие. Вот одно из них. Ни один день не обходится без слез. Иногда они текут пять минут, иногда тридцать, а порой целый час. Для папы это в новинку. Слезы высыхают, льются, опять высыхают, снова льются. И так по кругу. Без этого многообразия рыданий и всхлипов не проходит ни один день. В результате полностью меняется структура жизни. Бывают внезапные слезы. Достаточно одного жеста, слова, образа, и вот они уже брызжут из глаз. Бывают слезы без видимой причины. Они есть, и все. Бывают необычные на вкус слезы, ни всхлипов, ни икоты, ни привычной гримасы боли. Просто вода струится из глаз. Чаще всего папе хочется плакать по утрам. На одиннадцатый день после моей смерти папа понес одеяло в химчистку. Он идет по улице Куэдик, уткнувшись носом в постельные принадлежности, и твердит про себя, что вдыхает мой запах. На самом деле это не запах, а вонь. Я никогда не стирал простыни и одеяло, и много месяцев подряд спал на грязном белье. Но сейчас папа уже ничего не шокирует. Теперь В ворохе белой ткани, которую он несет химчистку так бережно, словно это святые дары, заключена частица меня. Папа плачет, уткнувшись носом бумажную простыню. Он старается не встречаться взглядом с людьми и специально выбирает окольные пути. Сначала сворачивает направо, на улицу Обскюр, и спускается по ней. Потом снова поднимается улица Ле-Биан, Эмиле-Золя, Ле-Аль. Вместо ста метров он проходит четыреста. Наконец, в последний раз вдохнув мой запах, папа толкает дверь прачечной. Юна де Фриш кидает монетки в стиральную машину. Тянуть нет смысла. Соболезнования и все такое. Служащий тоже произносит шаблонную фразу и забирает одеяло. Папа хотел, чтобы все произошло не так быстро. И что-нибудь, очередь, звонок клиента, приход курьера, ураган, дало бы ему возможность еще раз вдохнуть остатки моего запаха. Папа расстается с одеялом. Он проиграл очередную битву. Вернувшись домой, он видит, как собака играет с моими домашними туфлями. Они тоже пахнут мной. Папа, надеюсь, ты не будешь драться с Янкой за право облизать вонючие боты? Интересно, когда собака перестанет различать знакомый запах? Можно проверить месяца через три. Кажется, сто дней — Это тот срок, который дают новому главе государства, чтобы тот мог освоиться. А сколько времени должно пройти после смерти человека, чтобы не вспоминать его каждую минуту и не бросаться в слезы при одном упоминании его имени? Сто дней? Год? Три года? Скоро мы это выясним наверняка. До каких пор Янка будет накидываться на мои тапки и грызть их, втягивая в себя мой запах? Когда, наконец, папа с мамой перестанут всюду благоговейно искать следы моего присутствия? Сколько еще они будут упорно возвращаться к тому, что вызывает у них нескончаемые потоки слез? Как долго я буду незримо присутствовать в их жизни ни на секунду не отступая в тень? Довольно любопытные вопросы. Признайся, папа, в перерывах между рыданиями ты тоже нет-нет, да и задаешь их себе, словно пытаясь заглянуть в будущее, которое после моей смерти для вас перестало существовать. В твоем новом мире царит хаос. Ты получил в наследство все мои вещи, а это не лучший подарок. Сладких снов, любовь моя. Спокойной ночи, милая ласка, любящая тебя Нани. Папа обнаруживает в моем телефоне во входящих сообщениях одно из придуманных Мари имен. Он слегка смущается, но не может ничего с собой поделать и продолжает внимательно изучать все, что осталось от меня. Его, конечно, не удивляет, что Мари признается мне в любви. Он догадался, что я обращался к ней на ней, и не видит в этом ничего ужасного. А вот прозвище «Ласка» не дает ему покоя. Нужно все разузнать об этих животных. Почему Мари называла меня «Лаской»? Может, я покусывал ее уши, губы, грудь? Гугл говорит, что это ночной зверь. Возможно, дело в том, что я никогда не мог вовремя улечься спать. Папа не любит прозвища. Ты никогда не узнаешь, откуда взялась эта ласка, если только не признаешься Мари, что прочитал ее сообщение. Вряд ли ты осмелишься сделать это сразу после моей смерти. Сегодня вечером... В конце списка СМСок он обнаружил послание, которое я получил 26 сентября этого года за месяц до смерти. Вот и звезда спасения, мой милый лев. Я в Реймсе. Изучаю собор. Папа лихорадочно расшифровывает. Этот текст напрямую связан с путешествием в Амстердам, которое я совершил вместе с Роменом, незадолго до смерти. Я соврал. Сказал родителям, что поеду в Реймс. Папа с мамой до смерти перепугались бы, сообщи я, что отправляюсь в наркоманский рай. Но как может молодой человек 21 года удержаться от такого искушения? Скажи, папа, разве ты не поступил бы так же сорок лет назад? После Голландии я вернулся в Британь. «Надо было отдать машину, которую с трудом выпросил у вас на время, а Ромен действительно завернул в Реймс. Оттуда он и отправил это сообщение». «Звезда спасения?» «Загадочно звучит, да?» «Лишь много лет спустя ты решишься спросить Ромена, что это значит. Сегодня ты просто получил в наследство еще одну загадку». «29 октября». 2003 года в 12 часов 45 минут меня ждали в университетском центре профилактической медицины. Проблема в том, что 25 октября, за четыре дня до приема, я умер. Когда я записался к врачу? Этот вопрос не дает папе покоя. Он натыкается на талончик второй или третий раз с тех пор, как взялся разбирать мои вещи. Университетский центр профилактической медицины. Папа не может оторвать взгляд от черных букв. Университетский центр профилактической медицины. 29 октября. 12.45. Врач Мадам. После слова «Мадам» идет пунктирная линия. В регистратуре не удосужились вписать имя. У папы в голове хаос. Это первая неделя настоящего траура, когда церемонии закончились, а друзья разъехались. Одиночество. Вот с чего на самом деле начинается смерть. Весь день папа разбирал мои вещи, разговаривал по телефону, а в перерывах между звонками плакал и громко сморкался, даже не пытаясь оправдаться аллергией на пыль. Он смирился с тем, что придется выкинуть тетради, которые я вел в старших классах, но сначала тщательно изучил ту дребедень, которую я там писал. Вдруг среди заданий по английскому и математике попадется записка или рисунок, что-нибудь личное, но нет, сплошное переливание из пустого в порожнее, типичная писанина ученика, который в полуха слушает занудного учителя. После нескольких часов безумных раскопок... — Знаешь, папа, ты ведешь себя бестактно. Я, конечно, умер, но это мои вещи. Он вдруг замечает в самом низу изводившей его бумажки крошечную карандашную запись, еле заметную, но очень важную запись. Оказывается, я собирался не к любому свободному в тот день врачу для профилактического осмотра, который студенты проходят раз в год, Меня ждала встреча с психологом мадам Ле -Гуэлэк. Да, мелкими буквами, простым карандашом там значилось «Психолог мадам Ле -Гуэлэк». Почерк не мой. Значит, я сам решил записаться на прием к психологу. Это все меняет. Папу охватывает старая, давно знакомая тревога. Она маячила на горизонте с момента моей смерти, но он считал, что сумел избавиться от нее. Теперь это чувство вспыхнуло с новой силой. Снова всплыла на поверхность сумасшедшая вера во всемогущество бессознательного, давно жившая в папиной голове. Вера в то, что желание и душа могут все. Я живу, потому что так решил. Соответственно, умираю, потому что... Звучит так бредово, что он даже не заканчивает фразу. «Папа, уже тысячу раз задавался вопросом, действительно ли я умер от страшной убивающей моментально заразы, которая набрасывается, не оставляя человеку ни малейшего шанса. Может, я просто на время утратил бдительность, всего на минуту допустил мысль о возможности смерти и... оп!» Папа всегда верил, вернее, разработал довольно логичную схему, в соответствии с которой стоит на минуту ослабить контроль над собой, как силы смерти тут же тобой овладеют, на секунду оставляя жизнь без внимания, и все летит в тар-тарары. Вообще-то он толком не знает, как именно действует смерть, но кое о чем догадывается. Во всех нас, ну в чем-то уж точно, есть силы, способные разрушить самое мощное тело. Поэтому папа задается вопросом, «А вдруг я бессознательно, но, скажем так, по собственному желанию, оставил открытой дверь, через которую проникли мои собственные разрушительные силы?» Сколько папа себя помнил, он каждый день принимал решение оставаться в этом мире. Этим объясняется его удивительная живучесть. Теперь, когда я умер, он по поводу и без повода кричит «Да здравствует жизнь!», навязывая всем свою точку зрения. Ему просто необходимо орать «Да здравствует жизнь!» «Фиат люкс!» Примечание. «Фиат люкс!» «Да здравствует свет!» Латинский. Конец примечания. старый безумец, неужели тебе это помогает? Каждая смерть заставляет задуматься о том, что человек сделал или не сделал, дабы избежать ее. Собственная кончина становится последним примером, неопровержимым доказательством папиного постулата. Постоянно принимать решения в пользу бытия. Каждый день подтверждать свое желание, кричать черту в лицо «Да здравствует жизнь!» Вплоть до того дня, когда позволяешь себе умолкнуть и умереть. Папа выкрикивает свой девиз в полном одиночестве. Узнав, что я собирался в центр профилактической медицины, он снова попадает в плен бредовых идей. «Что творилось у меня в голове три недели назад?» если я записался на прием к психологу и рискнул жизнью. Несколько дней назад папа направился было в противоположную сторону, отмахнувшись от своих обычных фобий. Он чуть не заплакал от радости, открыв мою машину и обнаружив, что за несколько часов до смерти я залил полный бак, много горючего. Все равно, что много планов на будущее. Разве нет? О желании жить говорило и то, что я совсем недавно подписался на Монд. Первый номер пришел в Рен на следующий день после смерти. Я хотел читать газету. Быть в курсе новостей, значит, не собирался умирать, так ведь? А еще я только-только купил абонемент в Ренскую оперу по студенческому тарифу. Когда человек собирается умереть, Он не подписывается на газету, не покупает абонемент в театр, не заливает полный бак горючего. Старуха с косой сама набросилась на меня, вот и все. Ни папа, ни я сам, ни кто-либо другой тут не виноват. Смерть существует независимо от нас. Папа почти признал это, и вдруг... Бац! Несколько слов, написанных карандашом на памятке из Центра профилактической медицины, И стройная теория рушится. Я действительно собирался на прием к психологу. На бумажке даже есть ее имя. Стоило лишь внимательно присмотреться. Ты обнаружил его через несколько часов. Не видел? Или не хотел видеть? Следующий вопрос. Ты собираешься позвонить психологу. Зачем? Поговорить о своей теории. «О жизни и смерти? Окей. Okay. Скажи, тебе хочется обсудить меня и мое отношение к жизни или себя?» Папа топчется на месте. К нему моментально возвращаются старые кошмары. Он представляет, как угасают мои жизненные силы. Значит так. Он позвонит психологу и задаст сакраментальный вопрос – хотя если она что-то и знает о моих отношениях с жизнью и смертью, то, естественно, ничего не скажет, ведь это сугубо личная, строго конфиденциальная информация, ладно? Пускай молчит, профессиональная этика, ничего не поделаешь, но если не позвонить, эта мысль будет возвращаться и терзать его снова и снова. В конце концов, на кону душевное здоровье. Папа решает связаться с психологом на следующее же утро. В вечер моей смерти папа поделился своими бредовыми идеями с Кристиной и Жанжаком. Они оба врачи, серьезные ученые все такое, и близкие люди. Со слезами на глазах папа спросил, может ли человек бессознательно отказаться от жизни? Видя, к чему он клонит, Жанжак тут же отверг эту идею. Нет-нет. Его подкараулил микроб, против которого нет лекарства, настоящий убийца, даже хуже террорист. Лев умер. С этим ничего не поделаешь. Лев ни в чем не виноват, ты тоже ни в чем не виноват. Его смерть продемонстрировала нашу беспомощность, вот и все. Кристина, женщина, она более проницательная, ей ближе эти загадочные колдовские штуки. Она услышала в папином голосе сомнение. Что, если я позволил болезни убить меня? В конце концов, микроб, вызывающий скоротечный менингит, молниеносную пурпуру, менингитис фулминас, спокойно живет в организме многих здоровых людей. Почему именно в эти дни, именно в моем теле, он решил продемонстрировать свою силу? Что дало ему сигнал к безудержному размножению и позволило лишить меня жизни? Это явно не случайность. Может, мой организм сам решил сдаться монстру, броситься в объятия небытия и смерти?» Папа запутался в словах. В это воскресенье Кристина рассуждала об удивительных вещах, которые порой происходят со стариками. В пятницу... Ты уезжаешь и говоришь на прощание. Хороших выходных до понедельника. А они без тени волнения отвечают «нет-нет». В понедельник я уже буду мертв. Возвращаешься в понедельник, а он и правда мертв. Ушел. Отказался от жизни. Свет погас. Последние несколько лет... Папа неоднократно пытался отказаться от странных теорий, за которые крепко держался всю жизнь. После моей смерти он, кажется, готов был признать очевидное. Жизнь его сына неожиданно прервалась из-за микроба убийцы, не вовремя встретившегося на пути, вот и все. Философские бредни тут ни при чем. На фоне обычного безумия эта мысль казалась заметным прогрессом. Бомба взорвалась только потому, что взорвалась. А смерть — это то, что мы никакими силами не можем контролировать. Роясь в моем письменном столе, он, казалось, нашел этому неопровержимое доказательство. Впервые в жизни я завел ежедневник. На ближайшие несколько недель у меня было много планов. 27 октября я собирался послушать концерт «Радио по МСМ. 30-го посмотреть спектакль в Национальном театре Британии. 18 ноября съездить в Шатолен на выступление одной рок-группы. Еще нужно было забрать какие-то бумаги в секретариате факультета. Я собирался успеть много всего, прежде чем умру. Папа готов был признать, что теории, с которыми он носился столько лет, яйца выеденного не стоит. Но сегодня вечером, на второй неделе отцовского сиротства, старое безумие снова укореняется в его голове. Я крайне редко уделял столько времени будущему. И вот он снова льет воду на мельницу своего безумия. Я крайне редко так тщательно планировал будущее. Крайне редко. Эти два слова приходят папе в голову, давая простор для самых невероятных фантазий. В результате полный регресс. Что, если его сын собрал воедино все планы на будущее, чтобы побороть плохо осознаваемое, но глубоко укоренившееся в душе желание умереть? Что, если он почувствовал, как в нем исподваль зреет неуверенность в жизни? Что, если взять хотя бы бумажку, валявшуюся на моем захламленном рабочем столе в Ренне? Почему я решил пойти к психологу? Может, пытался остановить растущее в душе стремление к смерти, но слишком поздно вступил в битву с искушением или даже не боролся по-настоящему, а позволил этой бомбе взорваться и убить меня, лишь бы не ходить на прием, на который записался, преодолевая внутреннее сопротивление. Старые фобии заставляют папина воображение работать на полную катушку. Почти сорок лет назад, едва записавшись на первый сеанс психоанализа, он заболел желтухой, очень сильной желтухой. Папа умирал от страха, но все же, в отличие от меня, дождался начала терапии. Сходил на первый прием и лишь на следующей неделе слег. «Ваше тело активно протестует», — сказала врач, но не взяла денег за встречи, пропущенные из-за сильнейшей соматизации. Папа вошел в мир психоанализа с барабанным боем и провел там семь лет, посещая специалиста три раза в неделю. Однажды доктор предложила поискать другие способы выражения эмоций, чтобы дать отдых постоянно дающему сбои телу. ведь так можно и умереть раньше срока. Папа — типичный психосоматической больной. Всю жизнь его организм борется с самим собой. Сначала рак горла, потом воспаление щитовидной железы. Может, это тоже никем не услышанные слова тела? А эмболия легошной артерии? Со временем, Ни на что негодный психоанализ стал неотъемлемой частью папиной жизни. Мы не упускали возможности намекнуть, что он сам виноват в своих болезнях, на что он возражал. Между прочим, за выздоровление я тоже должен благодарить свое тело. Так что, да здравствует жизнь, припев. Ну что ж. Психоанализ как минимум научил его давать отпор. И все же папу одолевают тягостные мысли. Может, я уже давно ходил к психоаналитику, но не хотел делиться этим ни с кем, а с ним и подавно. Может, я стоял на перепутье, а он ничего не замечал. Сомнения и угрызения совести терзают его. Он должен был. Извечная пунктуация траура — и отвратительное чувство вины делают свое дело, бесконечное самокопание. Этот вопрос всю ночь не дает папе покоя, крутится в голове, повторяется снова и снова. «Вдруг я умер от того, что мое тело внезапно и неистово заговорило? Вдруг я умер, испугавшись, как когда-то он сам», что мое бессознательное и мои желания себя проявят. Вдруг я, как все мужчины из его семьи, особенно отец, просто не умел выражать эмоции. Папа частично решил проблему с помощью психоанализа. Только частично. Сегодня ночью он так и не сможет уснуть. На следующее утро Он набирает номер университетского центра профилактической медицины. Администратор берет трубку. Папа представляется. Не успевает он объяснить, зачем звонит, как молодая женщина с приятным голосом уверенно говорит. «Думаю, вам лучше поговорить не с мадам Легуэллек, а с главврачом. Сейчас соединю». Музыкальная заставка. В каком-то смысле папа чувствует облегчение не из-за музыки, как всегда в таких случаях дерьмовой, а благодаря живой реакции администратора звонок не стал для нее неожиданностью. Кажется, в медицинском центре знают о смерти не явившегося на прием пациента. Папа, подумай хорошенько. Может, сейчас самое время положить трубку? Что скажешь? Ты правда хочешь знать? «И потом, может, я не хотел, чтобы ты знал?» В любом случае, большая часть вопросов останется без ответов. Будем надеяться, врачебную тайну никто не отменял. Но папа не отказывается от своей затеи. Он чувствует, что должен дойти до конца, Задать хотя бы один вопрос. 29 октября мой сын-студент собирался на прием к психологу. Это была первая встреча или нет? Папа, не думаю, что это бестактно, что ты надеешься найти в жизни своего мертвеца. Наконец доктор Бернейм берет трубку. Как-как? Бернар? Бернер? Нет, такие фамилии обычно носят кардиологи или архитекторы. Папа решает, что собеседницу зовут Бернейм. Это психологу больше подходит. Главврач, женщина, говорит то, чего папа боялся больше всего. Она ничего не может сообщить. Он не сдается и повторяет вопрос. Тогда она смягчается и намекает, что это был первый прием. Когда речь идет о вторичной консультации, пациенту не выдают такой бланк. Врач и больной договариваются обо всем между собой. Бумагу с датой и временем приема человек получает лишь приходя в медицинский центр впервые.